Глава четвертая. Что за черт? Два дня пролетели однообразно и скучно. Сначала я ожидал, пока и корабля просчитает маршрут, затем разворачивал корабль в нужную сторону, разгонял его, чтобы сделать варп-переход. Действия эти были неинтересные и монотонны. Просчет занял большую часть времени. Хоть и прочитал все часа за два, я еще трижды заставил систему все перепроверить и лишь затем принялся проверять полученные результаты. Пока ожидал очередного результата просчетов, успел вернуться на станцию. Хотел еще раз все смотреть проверить. Может быть, я не заметил нечто важное, полезное, что может мне пригодиться. Попытался и открыть сейф. Однако ни логин, ни пароль, которые я вспомнил, не подошли. Как бы я крутил и не подбирал комбинации, сейф не открывался. В конце концов, мне пришлось признать, что эта затея безнадежна, и я вернулся назад на корабль. На все эти манипуляции был потрачен весь день, если можно было так назвать прошедшие 12 часов. В космосе сложно определить, когда наступает день, а когда приходит ночь. Ты постоянно находишься в железной бочке, постоянно видишь за окном непроглядную ночь с блестящими тут и там звездами. Лишь по часам ты можешь определять, какое сейчас время суток — утро, ночь или разгар дня. Я закончил проверку расчетов и решил немного поспать. Разгонять корабль и, собственно, совершать прыжок буду утром на трезвую ясную голову, так сказать. К слову, я попытался потрепаться с ИИ, однако ничего нового я не узнал. ИИ не получал никаких сигналов, не выполнял никаких задач. Он был в таком же состоянии, как и в момент запуска. Жаль. На ИИ наших кораблей модули доктор Браун очень рассчитывал. Он был уверен, что к концу экспедиции сегодняшние копии google ассистента Алисы и прочих им подобных программ превратятся в самый настоящий искусственный интеллект, сложный, умный, самостоятельный и мало чем уступающий человеческому сознанию. до да чего там, мне припомнился кусок интервью, где доктор Браун утверждал, что наши ИИ могут обучиться до того уровня, что будут обладать, если и не свободой воли, то собственным характером точно. Если можно так назвать, конечно, предпочтение в выборе для решения той или иной задачи. Я вспомнил примеры, которые приводил доктор Браун. В его лаборатории были два ИИ, каждый из которых должен был выполнять одну и ту же функцию – периодически кормить лабораторных мышей. Его целью было в течение полугода увеличить популяцию своих подопечных. При этом необходимо было не только увеличить количество особей, но и вес, каждой отдельно взятой, откормить и расплодить, короче говоря. Так вот, каждую неделю делался контрольный срез у обоих и обоим предоставлялся отчет по конкурирующей мышиной ферме. Очень часто проигрывающие применяли тактику конкурента, затем уже комбинировали ее собственными наработками, искали оптимальный баланс. Так вот, в чем забава. К концу второго месяца один ИИ кормил своих мышей раз в день-два, но огромными порциями, а второй, наоборот, давал еду каждый час и в мизерных количествах. Позже оба ИИИ получили результаты друг друга. Побеждал кормящий раз в один-два дня. Проигравший не стал полностью повторять методику конкурента, хотя ранее так и поступал. Зато изменил свой подход. Теперь его мыши питались раз в пять часов и уже вполне себе пристойными порциями. Короче, к чему я веду. и обучались. И я уверен, сейчас в экспедиции, решая наши проблемы, удовлетворяя наши потребности, да, мы те же мыши, и за нами тоже нужно следить, и сможет совершенствоваться, улучшаться. К примеру, начал говорить с машиной, я осознал, что меня раздражают ее механические ответы. Однако, проснувшись сегодня утром, я заметил, что машина начала формулировать свои ответы более... Человечно, что ли. Начала подбирать тембр голоса, слова, интонации. Нет, ее речевые обороты все равно было сложно спутать с речью живого человека. Но все же какой прогресс всего за сутки? «И-и», сказал я, зевнув, — «последний просчет завершён «Задача Дальше выполнена», выполнена. — мягким женским голосом ответил искусственный интеллект. «Ожидаю новых распоряжений». «Вот это то, о чем я говорил». Ответы звучали бы крайне странно, если бы их произнес человек, но в то же время машина не просто отчиталась в том, что задача выполнена, но и поинтересовалась, нет ли для нее новой работы. Вчера такого не было. Или это просто я себя накручиваю от одиночества? Это ведь надо было так попасть. Даже поговорить, кроме компьютера, ни с кем. Начинай разворот корабля приказал я решил проверить свое наблюдение в данный момент и не может взять на себя управление кораблем у как хмыкнул я про себя а еще вчера было команда невыполнима что же поменялось почему это я спросил уже вслух на текущий момент и не имеет достаточного количества статистической информации для выполнения подобной задачи. А также выполнение подобной задачи запрещено согласно директиве 16. Мгм, ну, нельзя так нельзя. Я могу отменить директиву 16. Не то чтобы я собирался доверить управление корабля ИИ, мне просто стало интересно. Право убрать директивы имеет руководитель второй экспедиционной волны, его заместитель, либо директиву может отменить коллегиальный совет состоящий из руководителей первого-второго ранга. Для отмены директивы необходимо получить согласие минимум трех руководителей первого-второго ранга. Ну и ладно, не сильно хотелось. Я поднялся с пилотского кресла, предварительно вернул его в нормальное положение, а затем встал и потянулся. — Так, позавтракаем, умоемся и в путь. Миниатюрные души туалет находились в хранилище, спрятавшись в самом углу у правого борта и стеной, за которой был мостик. Стараясь экономить воду, я справил все свои нужды. Душ привел меня в чувство, вернул хорошее, или, правильнее сказать, оптимистичное настроение. — Ну а что? — Да, я далеко от других. — Да, хапнул проблем. — Но не все так плохо. В конце концов, я сытый и чистый, у меня есть достаточный запас воздуха, воды, еды. И вообще, я жив в конце то концов. Это уже немало. Последняя мысль тут же заставила вспомнить о мертвецах в моем модуле. Как же так? Как это случилось? На какой-то миг я почувствовал себя виноватым. Я-то выжила а они... С другой стороны, мы все знали, на что идем, и подобный печальный конец мог произойти с каждым из нас. Да и вообще, что ждет меня впереди? Еще большой вопрос. Я отогнал неприятные мысли. А что меня ждет впереди? Все просчеты сделаны, ошибки нигде нет. Сделаю прыжок на орбиту планеты, и там найду других людей. Пока все. На данный момент это предел моих мечтаний. Я решил перенести завтрак. Во-первых, не испытывал особого восторга от того, что предстояло питаться, а во-вторых, это можно сделать уже после того, как будет совершён прыжок. Я вновь уселся в пилотское кресло. И... Черт, это так тупо. Каждый раз обращаться к искусственному интеллекту корабля посредством аббревиатуры сокращения. Как бы ее назвать? как то для меня было само собой разумеющимся то что и моего корабля она и будешь откликаться на имя адиона сказал я и немного поразмыслил добавил или просто ади почему мне пришла в голову именно древнеримская богиня покровительница путешественников черт его знает но вот что произносить каждый раз полное имя которым я нарек и мне будет лень это факт Так что Ади в самый раз. Принято. Принято. Был короткий ответ. Тогда, Ади, будем прыгать. Выведи наши расчеты на экран. Говоря по правде, расчеты были не наши. Но не думаю, что и обидится. Пока, во всяком случае. Я мысленно представил искусственный интеллект, который, словно капризная избалованная блондинка, кривит губки и начинает игнорировать меня, показывая, как сильно я ее обидел. Представив подобную картину, я даже усмехнулся. Слава богу, такого нет. Но он будет забавно, если достигнул некоего пика своего развития и будет делать именно так. Ну и ладно, это поправить можно. Главное, чтобы не превратился в какой-нибудь Скайнет, который перебьет всю экспедицию, соберет ресурсы сам и отправится на Землю убивать человеков. На экране появилась карта системы, мое текущее местоположение и пунктир, ведущий к точке, где я должен был выйти на орбиту планеты Моры, вокруг которой крутилось два спутника. Ну что же, вроде все правильно. Стартуем? «Ади, подсвети мне точку, куда нужно вести корабль!» Тут же на стекле, отделявшем мостик корабля от окружающего его космоса, появился красный кружочек. И находился он несколько левее и выше появившегося крестика прямо по центру стекла. «Вот, отлично!» «Нужно направить корабль туда и разгоняться. Когда наберу достаточную скорость, можно врубать варп-прыжок». Аккуратно поворачивая джойстик-штурвал, я начал разворачивать корабль у нужное мне направление. Минут пять, осторожно, прямо такие ювелирная работы и у меня все получилось. Переключил тумблер, активирующий сенсорную панель, с помощью которой можно было управлять двигателями, точнее, тягой. Движки врубились, я ощутил легкую вибрацию корабля, теперь начнем добавлять мощности. «Так...» Палец скользнул по сенсорной панели, заставляя движки работать с большей нагрузкой. Я скосил глаза на панель. «Какая сейчас там скорость?» «Мало. Нужно больше. Всего-то сто пятьдесят единиц. Прыжок осуществляется на трехсот пятидесяти. Вот ведь парадокс». Я помню, как управлять кораблем, помню всевозможные мелочи, но хоть убей, не помню, в чем тут измеряется скорость. В метрах в секунду. В километрах в секунду. После трехсот скорость набиралась медленнее, но ну, ничего, не страшно. 349. 350. 351. Все. Можно врубать варп. Отщелкнул защитную крышку, хлопнул рукой по кнопке активации движка. Ого! Скорость тут же увеличилась в два раза, в три, в пять, и продолжала расти. Корабль начал трясти, причем очень даже ощутимо. А еще я услышал, как загудел генератор гравитации. Почему-то я был уверен, что звук должен был издавать именно он. Похоже, я слышал, как он работает раньше, иначе объяснить то, как я мог его услышать через три отсека, нельзя. Обидно, ведь этот момент я совершенно не помню. Что же получается? Варп-прыжок — это просто полет с огромной скоростью. Но почему я чувствую себя нормально? Насколько я помню, при 5G ощущения должны быть такие, как будто на тебе еще двое такие же, как ты сам сидит. Сейчас ничего подобного не наблюдается. Меж тем скорость перестала выводиться на экран. Вместо цифрового значения стоял жирный прочерк. Зато загорелось табло с надписью «Время выхода из варп-прыжка» «6.43.51». «Чего?» «Это сколько?» «Ага!» Последняя цифра мигнула, превратившись в ноль. Затем получившееся пятьдесят превратилось в сорок девять. Ясно, это секунды. Затем идут минуты, левая цифра — часы. Лететь мне получается почти семь часов. И чем себя занять? Я не помнил, кем был. В том плане, какие функции должен был выполнять в экспедиции. Не помнил своей профессии, но в конце концов... Я ведь путешественник, первопроходец. Очень скоро я прибуду к другим людям, и наверняка начнется рутина, добыча ресурсов, их переработка и прочее. Я был уверен, вкалывать придется как проклятому. А раз так, надо набраться сил. Поэтому я, плотно позавтракав, позволя себе аж два ПГП, тут же завалился спать. А что? Нужно готовить себя для ударного труда, который мне предстоит. Почему-то я нисколечко не сомневался, что трудиться придется много и на протяжении долгого времени. Проспал я долго. Все же, как мне кажется, причина, одолевшая меня лени и сонливости кроется как раз-таки не в моем характере. Вряд ли бы меня взяли в экспедицию. А в длительном нахождении в капсуле. Не знаю... Точнее, не помню, с чего я пришел к такому выводу, но он мне показался логичным. Все-таки продрыхнуть целую ночь, а затем полчаса, побродил по кораблю, отправил его в прыжок, снова завалиться спать — это ненормально. Да и проспал я не пару часов после завтрака, а все семь, ну, почти. Проснулся я не сам. А Диона меня пробудила, сообщив, что до выхода из варп-прыжка осталось всего пятнадцать минут. Я быстренько умылся, привел себя в чувство и рухнул в пилотское кресло. «Еще семь минут. Три, два, один». Скорость начала стремительно падать. После выхода из варпа включились движки впереди корабля, начавшие тормозить его, и справились они, если и не мгновенно, то за секунду максимум. В принципе, вряд ли найдется индивидуум, который догадается совершать варп-прыжок прямо к станции, точнее прыгнуть так, чтобы выйти из варп-прыжка в непосредственной близости от нее. Но, тем не менее, даже на этот случай предусмотрен защитный механизм, защита от дурака которые обычно оснащали обычные бытовые приборы, есть и на совершенных космических кораблях. Почему нет? Первым делом я хотел включить связь и попытаться хоть с кем-то связаться. Однако Адиона заявила. В 817 километрах от нас обнаружен объект, идентифицирован как модуль ОЦМ-1Е11. В 923 километрах от нас обнаружен объект, идентифицирован как модуль ШМ-ЕШМ-18 Так, очень интересно. ОЦМ – это общий центральный модуль, фактически центр станции. Именно к нему подключаются другие модули, например, генератор, грузовой отсек и так далее. ШМ – это модуль-шлюз. Но вот чего я совершенно не пойму, почему оба эти модуля летают по отдельности. «Что опять за хрень происходит?» «Маркер на ОЦМ», — приказал я. На лобовом стекле появился зеленый круг, который обозначал модуль. Я снова навел корабль на маркер и начал набирать скорость. Тратить энергию и топливо, которых у меня после варп-прыжка было не очень много, мне не хотелось, но особо выбора не было. На сближение ушло порядка шести часов. При этом отлучиться с пилотского кресла было нельзя, нужно было постоянно следить за курсом, гасить отклонения. И что больше всего меня в этом всем раздражало, и напрочь отказалось подменить меня в этом деле. Благо, когда мы подлетели на смешное, в космических масштабах, естественно, расстояние 88 метров. А Диона милостиво согласилась поддерживать корабль на этой дистанции, не позволяя ему отлететь или тем более врезаться. Что ж, и на этом спасибо. Все время, пока я летел, я пытался вызвать обитателей модуля. Использовал общий канал связи, пытался связаться на всех частотах, пробовал даже текстовые сообщения отправлять. Ничего. Тишина. «Да что же за чертовщина тут творится?» «Ну что же, кажется, выбора нет. Придется идти в разведку». Я напялил на голову шлем и отправился в шлюз. Забрала с легким шипением, опустилась. «Все, скафандр герметичен». «Ади вона», — позвал я. «Какие будут распоряжения?» — поинтересовалась и «Никаких просто проверка связи», — проворчал я. На самом деле мне просто хотелось услышать человеческий голос. Он меня успокаивал. Я закрыл внутреннюю дверь шлюза и нажал на сенсорной панели разгерметизацию, после чего принялся ждать. Нужно было откачать весь воздух из шлюза, и лишь затем можно было открывать внешнюю дверь. Нет, можно было сделать это прямо сейчас, но терять воздух просто так не хотелось. Впрочем, процесс разгерметизации занял много времени. Все-таки объем шлюзовой был сравнительно невелик, кубов 20-30, не больше. Вот сам корабль я бы наполнял воздухом несколько часов. И столько же потребовалось бы на то, чтобы перегнать воздух обратно в емкость. В смысле провести разгерметизацию отсеков корабля. Пока ждал откачки воздуха, вытащил трос из специального ящика у двери, присоединил его конец к поясу собственного скафандра, второй приготовился зафиксировать запоручень на внешней части корпуса. Все, можно выходить. Я разблокировал внешнюю дверь, и когда она ушла в сторону, оттолкнулся И полетел в пустоту, на ходу защелкнув трос на ближайшем поручне. Будучи пристегнутым тросом к кораблю, я чувствовал себя в открытом космосе намного лучше, чем в прошлые свои полеты. Ну, это естественно, когда знаешь и понимаешь, что как бы ты ни лихачил, что бы ты ни вытворял, тебя все равно не унесет в космос. Рано или поздно трос натянется, и ты остановишься, сможешь вернуться назад. Этокий спасательный круг — страховка, которая гарантирует тебе выживание. А вот в прошлые разы любая моя ошибка могла привести к печальным, для меня же, последствиям, ведь страховки у меня не было, я рисковал при каждом прыжке. Сейчас перед прыжком никакого страха я не испытывал. Наверное, именно наличие страховки, осознание этого факта добавило мне храбрости и решимости. Я довольно-таки быстро подлетел к одному из входов модуля, ухватился за первый попавшийся порычень и на несколько секунд повис, переводя дух. А затем начал двигаться к двери. Изловчился и хлопнул ладонью по клавише открытия, но дверь не отворилась. Странно. Почему? Я вообще-то рассчитывал, что внутри станции атмосфера и что мне придется открывать дверь более варварским способом. С помощью аварийного рычага. Но тут вообще ничего. Даже сообщение на экране не появилось. Да чего там? Экран вообще был выключен. Как так? Я вручную открыл дверь, дернул аварийный рычаг. Створки сдвинулись в стороны. Немного, на пару сантиметров, но этого вполне хватило, чтобы просунуть пальцы в щель и раздвинуть створки настолько, чтобы я мог протиснуться улетел внутрь, активировал магнитные подошвы, зафиксировавшись на полу, внутри небольшого тамбура, и схватился за свой трос. Нажатие красной клавиши привело к тому, что конец троса, зафиксированный на моем корабле, освободился. Я нажал зеленую клавишу, и трос довольно-таки быстро смотался в кассету. — Вот ты отличненько! Трос теперь всегда со мной будет, второй-то его конец, так и остался висеть у меня на поясе. Я шагнул вперед к внутренней двери модуля. Блин, темно. Как у... Сами знаете кого и сами знаете где. Пришлось включить фонарики, и их у меня было два, на шлеме и на плече. Лучи света тут же забегали по стенам коридора, я несколько успокоился. Ну нет, тут все-таки что-то не так. Никаких предупреждений на стекле не было. К слову, очень мне понравился подобный ход конструкторов. Двухкамерное стекло в двери и между этими камерами небольшой прозрачный экран, на котором при необходимости можно вывести текст предупреждения. Получается, внутри модуля тоже нет атмосферы. Там что, люди в скафандрах ходят? Что за черт? Никаких предупреждений нет, но и дверь не желает открываться. Почему? Сенсорная панель отказала. Но в чем причина? Пришлось и здесь открывать створки вручную. На этот раз, хоть гравитации не было, я все же уверенно стоял на полу за счет магнитных подошв. Дверь открылась, и я шагнул внутрь. Модуль как модуль, все вполне обычно, привычно и знакомо. Но что-то режет глаз. Такое впечатление, что чего-то не хватает. Но чего? Койки, генератор гравитации, капсулы, даже душ с сортиром на месте. Так что же не так? Конечно, помимо отсутствия людей. Такое впечатление, что их тут и не было. Но ведь так не может быть. Тут две капсулы в которых летели люди, в которых эти люди прошли через аномалию. Так куда они делись? И вот тут до меня дошло, чем модуль еще показался странным. Шкафы, а точнее стеллажи, доходившие до самого потолка, были совершенно пусты. А ведь этого попросту не могло быть. На стеллажах хранились различные запасные детали, предметы первой необходимости, инструмент, в конце концов. И ничего этого не было. Я по очереди открыл аптечку, холодильник, поднял с пола щиты, закрывающий нишу, в которой лежали различные запасные детали на случай поломки модуля. Ничего. Пусто. Словно бы кто-то все выгреб. Ага, вот еще странность, которую я подметил, но сразу не обратил внимания. Экраны, естественно, не горели, но даже индикации, что они в режиме ожидания, я не заметил. А ведь как минимум этот диод должен гореть на корпусе, обозначая, что устройство исправно и готово к работе по первому требованию пользователя. Но нет, индикатор не светился. Да и гравитации нет. Сколько бы я ни клацал панель, ни к чему это не привело. Я вернулся к коридору, через который и попал в модуль, подошел к приемнику, где должна была быть энергобатарея. Ее тоже не было. Да что же это такое? Ну, я еще могу понять, что выгребли все содержимое шкафов, аптечки и холодильника. Но батарейку-то зачем? Что за черт? который уже раз за сегодня спросил я